415, август 30. И все же формула, да будет воля твоя, остается непонятой. С одной стороны, произнося ее, складывают руки, успокаиваются в деланье и всецело, возлагаясь на владыку, думают, что кто-то и как-то все сделает за них. Мертвенное возложение хуже ошибок. В этом отношении мудрая народная пословица «На Бога надейся, а сам не плашай» вносит правильный корректив. Но, с другой стороны, люди подменяют волей своей высшую волю и утверждают свои воли и самости. Утверждение воли владыки означает осознание щита, которое исключает страхи, сомнения, суету, беспокойство и неуверенность. Верим в Владыки и знаем неприложность путей будущего. Отсюда рождается чувство спокойствия и сознание, что без воли Владыки волос с головы не упадет. Утвердив должную степень спокойствия и сознание защиты, надо понять, что все должно быть свершено руками человеческими и не чьими нибудь но своими. Так уявляется самодеятельность импульсом, идущим из сердца. И когда нужная степень ее огнем устремления утверждается, можно ждать указа Владыки. Так между своеволием самости и мертвенностью возложения лежит золотая середина выраженная формулой: «Владыка, да будет воля твоя». Как можно мужественно и спокойно встретить волну неизбежной кармы только преданием воли своей, воли Владыки? О чем тревожится, когда рука учителя стремится дать путь лучше? Но среди испытаний и трудностей надо уметь устоять в понимании мощи и непобедимости воли ведущей. Сомнения и неуверенность в ней пресекают нить помощи и связи. Вера в ладыке. Доверие и уверенность несломимы. Есть мощный магнит, утверждающий и привлекающий помощь. Вопрос «веруешь ли?» Предполагал веру со стороны того, кому оказывалась помощь. Ибо вера создает магнитные нужные условия для восприятия огненных тонких энергий. По вере дается, то есть по степени мощи ее магнитного притяжения нужных энергий. Твердая и устремленная вера представляет собою пик тонких энергий, направленных в пространство или к учителю магнитные свойства которых неотвратимо притягивают желаемое или нужное утверждение. Так вера в ладыке есть мощный магнит, привлекающий, преодолевающий силу своей сопротивление плотных слоев материи. Неотделима эта вера от предания себя воли высшей. И нет такой силы, которая могла бы преодолеть могучий магнит веры во побеждающую мощь иерархии. Сознанием этой мощи можно творить и действовать. Придав себе воле владыки, мощи иерархии можно утверждать в жизни. И это утверждение прежде всего проявляется в действии. Не в безвольном пассивном возложении, но в огненном, самоисходящем действии. Так, будучи волей воле владыки, можно действовать лучом иерарха. Так, сливший волю свою с волей высшей, можно действовать по лучу. Формула «Да будет, владыка, воля твоя» означает слияние с волей владыки устремленно сознательной. Если рассматривать сферу действия обычного обывательского сознания, можно поразиться ее ограниченности, скудостью и убожеству. Не может огненная воля иерарха проявиться и утвердиться в пределах личного скворечника. Но когда воля простого смертного разрушает его стенки, и устремившись сверх сливается с волей владыки, ничем личным неограниченной, тайна сказанной формулы начинает раскрываться сознанию, разбившему свои цепи. Надо же, наконец, понять, что человек сам по себе — ничто, что свою личную волей он не может творить огненно, что, утверждая волю иерархии, Становится он гигантом и ограничен в росте могущества своего лишь степенью осознания воли высшей в себе. Потому не я творю, но Отец, пребывающий во мне. Потому не моя, но воля твоя, да будет, владыка. Герои, посланники, служители света все шли и побеждали и творили подвиги мощью высшей воли в них утвержденной. В этом источник неиссякаемой силы. В этом залог и ручательство победы, в этом путь высший, в этом огня утверждения и преодоление себя. Огненную веру нужно разжечь в себе пламенем неукротимым и не слепую, но зрячую, не веру невежества, но веру знаний. Непобедим предавший дух свой в руки мои. Воле моей предавшийся есть победитель огненный, строитель мощный, Лев, творец жизни, он волю свою мне отдавший, не безвольный и согбенный раб, но царь духа. Ибо волю свою мне отдавший, волю свою, сокровенной бессмертной сияющей сущностью своей во мне утверждает, ибо я в нем обитель свою утвердил. Владыка, вошедший в сердце ученика, и там престол свой сотворивший, огненную силу свою, неодолимую, в преданном сердце утверждает. И ветхий человек, и все его оболочки будут восставать и яростно бороться за свою прежнюю власть и темноту ограниченности. Но знает победитель сужденный, что когда он идет с Владыкой немыслимо поражение, и когда будет казаться, что далек Владыка, что ничего нет, что обещанная сказка, тогда особенно близка победа сужденная. Не избежать часа борьбы, испытаний и преодоления, но идущий с владыкой победитель всегда. Неисповедимы пути высшие, но победны. Далек и невидим владыка, но близок. Мощный, неуязвимого щит, и на нем начертана победа.